Светлана Демидова Игрушечное сердце. Ей опять снился мальчик с серьёзным лицом и длинными, как у девочки, тёмными локонами. Он прижимал к груди удивительной красоты куклу в соломенной шляпке с перьями и цветами. Из-под смятого детской рукой пышного платья торчали кукольные ножки в изящных красных туфельках. На туфельке спускались многоярусные кружева. тонких белоснежных пантолончиков. Я очень хотела иметь эту куку. В этом часто повторяющемся сне она обязательно отнимала у мальчика его сокровище. Просыпалась обычно от собственного крика: "Отдай!" и неприятного болезненного щемления в груди. Ларисе не нравилось слово любовник. От него несло пошлостью и искукой. Наверное, потому что мужчины, коих принято именовать этим словом, И очень быстро надоедали. Ано и понятно, всё, что становится постоянным, в конце концов делается пресным и скучным. Ни одного мужчину Лариса не удерживала возле себя долее двух месяцев, и всегда сама заканчивала отношения. Резко, хирургически отрезала и всё. Некоторые мужчины сразу соглашались с этим решением и больше никогда не звонили. А другие цеплялись за неё, Пытались вернуть, но она всегда оставалась непреклонной. Сигналом к тому, что пора отрезать от себя очередной мужской экземпляр, являлось как-то в раз наваливающееся ощущение непроходимой скуки. Лариса вдруг понимала, что при следующей встрече все пойдет по давно отработанному сценарию. Ужин, поцелуи, объятия, постель и... Все. Завтра снова то же самое. Ужин, поцелуи, объятия, постель... И послезавтра тоже, и послепослезавтра. Всегда одинаково, однообразно и скучно. Скучно, скучно. Конечно, Лариса читала в журналах и на женских сайтах о том, как разнообразить интимные отношения, чтобы они не приедались. Но представив себя в костюме Евы на шпильках и в лепестках роз, начинала безудержно хохотать и желание встретиться с поклонником сходила на нет раньше положенного срока, но в любовь Ларисы верила. Её собственные родители, всю жизнь относившиеся друг к другу с строготельной нежностью, убедили её в том, что она всё-таки существует, но, похоже, не всем выдаётся. А может, Ларисина душа так давно и прочно устремлена к другому, что на мужчин просто не остаётся сил. Страстью Ларисы были куклы, В свободное от работы время она ездила по кукольным выставкам, читала специальные книги или искала сведения о них в интернете. Она висла на сайтах любителей кукольных дел, болтала об этом в чатах и даже планировала записаться на мастер-класс к одной из кукольниц, с которой познакомилась в интернете. Художница по имени Женя шила тряпичных или, правильнее сказать, текстильных кукол. Они выходили у неё до того красивыми и похожими на людей, что Ларите хотелось самой попробовать сделать что-нибудь подобное. Конечно, гораздо больше её интересовали куклы, которых она сама ни при каких условиях и ни на каком мастер-классе сделать не смогла бы, то есть антикварные, старинные. Лариса была уверена, что улавливает особую энергетику. которые исходят от этих изящных игрушек, когда-то принадлежавших другим людям. Более того, казалось, что каждая кукла из её пока ещё маленькой коллекции молчит до поры до времени, а потом обязательно поделится своей сокровенной тайной. И тогда она, Лариса, станет непременно счастливой и спокойно. Антикварных кукол у неё было мало, всего четыре. Очень уж они дорогие. Самая любимая, конечно же, Лиззи, которую Лариса за очень большие деньги купила у соседки по лестничной клетке, зайдя как-то по осени поинтересоваться, греют ли батареи. Это была немецкая кукла фирмы Хандверк, крупная, 68 см, одетая как барышня XIX века в длинное бархатное платье цвета какао, отделанное коричневым шелковым кантом. очень украшали его кремовые кружевные манжеты и пелеринка. На ногах Лизи были чудные кожаные туфельки в тон платью, с коричневыми лентами, которые крест-накрест перевивали её изящные лодыжки. В ушках сверкали жемчужные серьги, заколки в причёске тоже заканчивались крупными розоватыми жемчужинками. Фарфоровое лицо куклы с огромными карими очами было томным и загадочным. На подбородке имелась трогательная ямочка, а пухлые губки были слегка приоткрыты, чуть обнажая прилестные белые зубки. Лизи стояла на компьютерном столе в специально сделанной для неё нише и задумчиво глядела вдаль. Вечерами, когда комната освещалась лишь ночником над диваном, Ларисе казалось, что по лицу Лизи пробегает лёгкая дрожь. Она силится что-то сказать, но никак не может. Лариса находилась в состоянии непроходимой скуки, в которую её вверг очередной поклонник по имени Артур. Надо сказать, что нестандартное для русского человека имя было одной из причин, которая первоначально Ларису к нему привлекла, а потом она же и стала служить постоянным раздражителем. Называть полным именем того, с кем лежишь в постели, весьма неинтимно. Уменьшительное же придумать оказалось чрезвычайно трудно. Как Лариса не пыталась, так и не удалось найти единственное верное. Арик, Рики, как-то всё это было не по-русски и отдавало мексиканским сериалом. Сам Артур ни в какую не желал признаваться в том, как его звала мама. Видимо, мамин вариант был ещё более слащав и ещё менее мужественен. Да, некоторые женщины любят давать своим сыновьям сюсюкающие имена: Стасик, Владик, Алик, Лариса знавала даже одного мальчика по имени Вика, но вспоминать о Вике она никогда не хотела и старалась не вспоминать. Мобильник издал трель, взглянув на экран, где появилась фотография Артура, Лариса тяжко вздохнула, повертела изящный аппаратик в руках, а потом всё же отключила, сунув его в карман пиджака и наскоро мознув помадой по губам, она выскочила за дверь квартиры. У подъезда её уже должно было ждать такси. До открытия выставки оставалось минут 20. Если не попадут в пробку, то успеют. Недавно выстроенный кукольный дом выглядел инородным телом среди старых зданий в стиле сталинского ампира. Он ломал ровную линию, выпирая вычурным застеклённым крыльцом чуть ли не до самой проезжей части. Вместо изящных лепных кориатид или хотя бы пышнотелых советских колхозниц с серпами У входа стояли две стеклянные каламбины в юбках колокольчиков. Обе держали перед лицами маски. Когда кто-то приближался к дверям, куклы вспыхивали изнутри, будто фонари, при этом стеклянные юбочки в синие и красные ромбы так прозрачно сладко светились, что казались сделанными из леденцовой массы. Внутри каламбин срабатывали механизмы, лёгкие движения рук отводили от застывших, но прекрасных лиц маски. И мелодичные голоски произносили: "Добро пожаловать". И всякий, кто заходил в кукольный дом, с самой довольной улыбкой непременно благодарил симпатичных привратниц. Жители района не благодарили. Они ненавидели этот дом. Они всеми силами протестовали против его возведения, но, конечно же, ничего сделать не смогли. Владелец кукольного дома Дмитрий Русаков, по слухам, был богат настолько, что смог выкупить у города весь этот район, а не только землю под застройку одного здания. Стеклянные юбочки Коломбин несколько раз были разбиты, а маски вырваны из тонких ручек с переломами изящных пальчиков, но столько же раз в самом лучшем виде и восстановлены. В конце концов жители сдались, Поняв всю бесперспективность борьбы, и даже стали водить детей и внуков смотреть на чудо кукол. Открылся кукольный дом месяц назад с большой помпой и при большом стечении приглашённых и неприглашённых лиц. Неприглашённые остались глазеть на Коломбин, который в честь праздника открытия были принаряжены в островерхие шёлковые шапочки с колокольчиками и будто танцуя с определённой периодичностью, поворачивались вокруг своих осей. О том, как развлекали приглашённых, питерское телевидение сделало подробный шикарный отчёт. Но никто из обывателей даже не завидовал, ибо с таким же успехом можно было завидовать, скажем, празднеству при дворе английской королевы. Лариса не ходила на открытие дома. Её, конечно, никто и не приглашал. Может быть, и удалось бы купить входной билет, но она даже не пыталась этого сделать, поскольку шоу не любила. Она любила кукол. Вот выставка это другое дело. Народа, конечно, тоже будет много, но прийти надо именно на открытие, потому что сразу же начнется продажа, и в другой день можно не увидеть самые интересные экземпляры. Денег у Ларисы было немного, а потому на какие-то серьезные покупки она не рассчитывала, собиралась просто сфотографировать понравившихся кукол. В компьютере у нее уже создано несколько альбомов с изображениями кукол из интернета. Теперь-то она, наконец, может пополнить их собственными снимками. Привратниц Каламбинс сфотографировать не удалось, их всё время заслоняли люди, спешащие на выставку. Лариса не слишком огорчилась. В конце концов, этих стеклянных красавиц можно снять любой другой день. На первом этаже была развёрнута экспозиция современных кукол, но не обо каких, а элитных, очень красивых, которые стоили немалых денег. В залках оказалось чрезвычайно шумно из-за огромного количества детей, которые визжали от восторга, смеялись от счастья. Или наоборот, рыдали от того, что родители не имели возможности купить для них какое-нибудь чудо кукольного искусства. На втором этаже вместе со своими работами расположились мастера-кукольники чуть ли не со всей России. У Ларисы очень скоро начала побаливать голова от обилия впечатлений, от ярких красок и духоты. Как часто бывает при большом скоплении народа, атмосфера в помещении их кукольного дома неприятно сгустилась. Ароматы самых разнообразных женских духов перемешивались с запахом красок и материалов, из которых сделаны куклы и сшиты их наряды. Гул множества голосов стоял как на вокзале после прибытия поезда, когда на платформу разом высыпает большое количество народа. Лариса даже убрала в сумку фотоаппарат, потому что здорово устала выбирать ракурсы так, чтобы в кадр не попал чья-нибудь голова или рука. После этого сразу поспешила на третий этаж, где, похоже, спокойнее. оказал, что там выставлены текстильные куклы и всяческие кукольные аксессуары. Но Ларисе нужно было не это, она искала антиквариат. Ей посоветовали подняться выше. На четвёртом этаже расположилась самая шикарная экспозиция. Там были представлены куклы из Европы, особенно много немецких красавиц, лучшими из которых Ларисе показали работы Хильдегарды Гюнцель. Настоящие золотакудрые принцессы. чуть меланхоличные и этим загадочные. Их фарфоровые лица словно светились изнутри. Понравились куклы Аннет Химштадт. Неловкие, неуклюжие малыши, растрепанные и не очень аккуратно одетые, а потому очень похожие на настоящих детей. Отдел от тиквариата занимал два просторных зала за стекленными витринами. В одном из них были выставлены необыкновенные красавицы, В королевских нарядах из золотистой и серебряной парчи, алого и густо-синего бархата, отделанных старинным тускловатым жемчугом и самоцветами. Несмотря на дороговизну этих кукол, народу в зале было тоже достаточно. Впрочем, многие пришли просто посмотреть. Лариса причисляла себя к ним, так как ни одной из таких кукол купить не смогла бы. За тех можно сфотографировать, полюбовавшись и сделав массу снимков. Она прошла в следующий зал, где на кукольных барышнях наряды были попроще, но всё равно очень впечатляли, будучишитыми по моде ушедших веков. У одной из витрин Ларису что-то будто толкнуло в грудь, и она начала пробегать глазами стеклянные этажи. Не то, не то, нет, опять не то, и и это не такая кукла. А вот эта Молодая женщина с трудом сдержала в околь, который готов был вырваться у неё из груди. Она нашла такую, какую давно искала, ну или почти такую. Лариса долго разглядывала куклу, которую ей разрешили взять в руки. Она действительно была очень похожа на ту, что навечно осталась в памяти со времён детства. Многояростные пантолончики красавицы, отороченные тонким кружевом, спускались на красные кожаные туфельки с крошечными помпончиками. Лариса казалось, что у куклы из детства вместо помпонов были серебристые пряжки. Но память, конечно, могла и подвести. Всё остальное вроде бы в точности такое же: и глубокие синие глаза, и золотистые локоны, и шляпка с цветами и перьями, и даже платье из шелковистой клетчатой ткани с пышными рукавами, буфами и сильно настброенной у талии длинной юбкой. Сколько стоит эта кукла? Дрожащим голосом спросила Лариса. Она была уверена, что купить её не сможет, но узнать цену своей мечты всё же хотелось. Женщина за стойкой назвала цену, которая показалась Ларисе заниженной. С собой у неё, конечно, не было и такой суммы, но её можно будет набрать. И она спросила снова: "А почему так дёшево?" "Потому что это репликант", ответила женщина, зорко следя за остальными покупателями и посетителями выставки. которые явились только поглазеть, но так и наравили вцепиться руками в кукол, сидящих на прилавках непод стеклом, помять им платье и чем-нибудь испачкать. Репликант, повторила за ней Лариса. Женщина решила, что для потенциальной покупательницы это новое слово, и поспешила пояснить. Да, репликант. То есть это кукла всего лишь точная копия антикварной. А цена не велика, потому что она сделана из современных материалов. Наряд не из шелка и батиста, а из акрила, а туфельки из кожзаменителя. Лариса почувствовала, как горло подкатило комок, а глаза защипало. Ее не смущал акриловый наряд мечты своего детства, и даже туфли из кожзама. Все-таки она не настоящая коллекционерка. Для нее важно, что кукла внешне очень походит на ту, какую она давно мечтала найти. Если бы женщина согласилась передержать ее, то она Она непременно набрала бы нужную сумму. «А вы не могли бы оставить для меня эту куклу?» спросила Лариса. «У меня сейчас с собой столько нет». «Ну, если вы успеете съездить за деньгами до трех часов дня, то я, конечно, ее для вас отложу. Но не дольше. Она все же не из дорогих, и ее обязательно купят. А я не хочу терять покупателей». Лариса прикинула, где можно перехватить денег до 3 часов. Поняла, что в воскресный день это сделать не удастся и совершенно сникла. Нет, до 3 я не успею, проговорила она и добавила: Впрочем, мне такую сумму надо собирать несколько дней, простите. Лариса возвратила куклу хозяйке и повернулась, чтобы уйти, но женщина её остановила. Постойте, «Я вижу, что с этой куклой у вас что-то связано, да?» Лариса кивнула. «Тогда вот что». Женщина вытащила из аккуратной пачки картонный прямоугольник, протянула Ларисе и сказала. «Это моя визитка. Я могу вам сделать точно такую же куклу, если очень надо. Только с предоплатой, мало ли что. Раздумайте еще потом». «Да-да, конечно!» Лариса так обрадовалась и взволновалась, что пересохла во рту. «Я не могу вам сделать точно такую же куклу, Она достала кошелек и вытряхнула на прилавок все, что у нее было. Женщина взяла пару крупных купюр и сказала. «Позвоните мне неделю через две. Договоримся, когда вы придете забрать свою красавицу». Лариса, совершенно лишившаяся дары речи, могла только кивнуть. Она быстро собрала оставшиеся деньги обратно в кошелек и быстрым шагом пошла прочь от этой стойки. Казалось, что если она задержится еще хотя бы на минуту, Женщина расхочет делать куклу, а она уже придумала ей имя. Она будет звать её Варварой. Да, только так. Когда Ларисе исполнилось 5 лет, мама подарила ей свою куклу, на которую до этого знаменательного дня можно было только смотреть. Даже тронуть её пальчиком не позволялось. Именно её и звали Варварой. В тот день рождения Варвару наконец достали из розовой картонной коробки. и торжественно вручили маленькой Ларисе. Кукла была не такой, как все те большой компании, сидявшие на спинке дивана, сделанные из пластика или резины. Их волосы торчали из дырочек на головах, как щетина на сапожных щётках. Как Лариса не пыталась прикрыть эти дырочки, причёсывая кукол особенным образом и повязывая вокруг их голов ленты, дырочки всё равно оголялись, и куклы тут же теряли половину своей привлекательности. Волосы Варвары были кудрявыми, мягкими, пушистыми и плотно приклеенным к аккуратной головке. Сейчас уже трудно сказать, из чего мастер сделал кукольную голову, ножки и ручки, но сама Варвара была достаточно тяжёлой, несмотря на трепичное тельце. На лице куклы, покрытом глазурью нежно-розового цвета, маленький носик так задорно торчал из яблочно-круглых щёчек, что Лариса, получив выжделенную Варвару, Сразу решила поцеловать её именно туда. В экстазе она провела по носику зубами, на которых почему-то сразу остался глазурный слой, и тут же ударилась в рёв, когда увидела результат своего страстного поцелуя. Нос красавицы Варвары сделался облупленным и грязно-серым. Маленькая Лариса не видела ни раскрытых ран, ни обнажившихся человеческих костей, но решила, что прогрызла кукле нос именно до самой настоящей серой кости. от которой по всему игрушечному телу непременно пойдёт гниение, как по клубню картофеля на кухне. Родителям пришлось убрать бедную Варвару обратно в розовую коробку, а потом отдать на улице первой попавшейся женщине с ребёнком, поскольку оставить дома её было нельзя. Лариса впадала в истерику каждый раз, когда видела откушенный нос. Потом, став много старше, Лариса очень сожалела о Варваре, поскольку таких кукол в стране уже не делали. Во всяком случае, она больше никогда подобных не видела. Мама рассказывала, что Варвару купили в 1952 году, когда она родилась. Хранили как реликвию и собирались передавать по наследству. Но Лариса с этим наследством очень быстро расправилась. Несколько позже она увидела немецкую куклу в клетчатом платье, которая буквально заболела, и образ бедной Варвары почти исчез из её памяти. И вот сейчас настал такой момент, Когда убику кло и её детство как бы сольются в одну, и красавица Варвара останется наконец у неё жить навсегда. Лариса была так довольна этим, что тут же утратила интерес к выставке и пошла к эскалатору, ведущему вниз. Теперь, пожалуй, можно позвонить Артуру и даже с ним встретиться в последний раз. А может, и не в последний? Может, она даже потерпит его возле себя ещё пару недель.